Не выпуская рук Мани, он притягивает ее к себе ближе, и голос его дрожит и крадется в ее душу. «Маленькая фея, вы не знаете, какой жалкий нищий сидит перед вами. Вы не знаете, как голодна его душа, как у Бога жизнь. Вы не понимаете, как он мучительно завидует вашей непосредственности и вере в себя. Вы так богаты, вы так щедры. Люди ничего не дали мне, кроме глубокой усталости и отвращения. Вы подарили мне мои красивые сны». Мои робкие и бледные надежды. Пусть я обманулся и снова проснусь завтра таким же одиноким и нищим, каким был до встречи с вами. Я все-таки был счастлив этим обманом. Взамен требуйте от меня всего, включая и мою жизнь. И я с радостью положу ее к вашим ногам. Маня глядит в его зрачки, так глядят в бездну. Тихо кружится голова, сладко замирает сердце, жуткое блаженство. Вы меня любите, Марк? В безграничном изумлении, как во сне, спрашивает она, «О, Маня!» И ничего больше, ни одной клятвы, ни одного признания. К чему? Его голос пронизал ее душу, от его взгляда задрожали все ее нервы. Она верит. Она счастлива. Он обнимает ее тихонько, тихонько привлекает к себе, прекрасно и трагично его одухотворенное лицо – Она берет в обе руки его голову и целует его лоб, эти скорбные брови. Потом прижимается к его голове щекой. Он замер под этой лаской. Они сидят неподвижно, оба с закрытыми глазами, и слушают полнозвучную тишину своих душ. Дождь идет ежедневно, и Маня в плаще с капюшоном приходит в известный час к роще, где ждал ее когда-то Ян. Теперь там ждет ее Штейнбах. Он везет ее к себе в кабриолете и потом довозит обратно до Рощи. Маня огорчена, Вера Филипповна, встревожена ее прогулками в такую погоду. Кто-то видел ее по дороге в Липовку. Она дрожит за эту тайну. Какой ужас, что ее захватывают чужие руки, будут сплетничать, связывая с улыбкой их имена. «Какая пошлость жизнь», — говорит он. «Вы даже не понимаете всего, что могут сказать про нас. У людей нет фантазии и нет потребности в красоте». Они счастливы только, когда могут выполоскать в уличной грязи вашу душу. Это они называют общественным мнением. Маня говорит уныло, теперь приезжайте к Горленко и знакомьтесь со мной. Больше нам ничего не остается, барометр упал, дождь может идти две недели, приезжайте завтра. Но помните, что мы не знакомы. В сущности, это правда, мы будем уже не те в другой обстановке. Они долго молчат подавленные. «Марк за обедом говорили о вас. Конечно, бронили. Представьте, не очень. Говорили, будто вы талантливый адвокат. Он кривит губы. Вы, может быть, думаете, что это улыбка?» строго спрашивает она его. «Это просто гримаса. Я вас не выношу, когда вы улыбаетесь. Не выношу. Простите, не буду. Он уже смеется. А теперь ненавижу, она топает ногой. Какой у вас циничный, отталкивающий смех. Нет, Маня». У меня полное отсутствие таланта. Если бы мне пришлось красноречием добиваться призов в жизни, любви, например, я не сумел бы бороться даже тогда. Адвокат без темперамента и творчества – одно недоразумение. Таков именно я. Жаль, мне было приятно слышать. Значит, у вас нет темперамента? Нет. Абсолютно никакого, как у амфибии. Какая гадость! Маня смеется. А что же у вас есть? Чудовищная чувственность. Это в крови семита, я люблю тело женщины, ощущение, которое оно мне дает. Иногда какой-нибудь поворот головы, какая-нибудь одна линия в лице или в фигуре сводит меня с ума. Иногда манера смеяться, манера ласкать. Здесь масса оттенков. Каждая женщина глубоко индивидуальна в своей любви, но я страшно холоден и беден душой. Страсть, маня – это молния, которая ослепляет, и часто зажигает душу другого». Чувственность — это болотные огоньки. С ними все так же темно и жутко, и холодно. Вы гонитесь за ними, они исчезают. Постойте, Маня вся насторожилась и сосредоточенно думает. Вы, значит, вы все-таки любите женщин? Очень, говорит он, и его изогнутые губы кривятся. Ей вдруг становится тяжело. Зачем она здесь? К чему они сидят, обнявшись? Таким холодом веет от его слов, и так бесконечно далек он от ее души. Какое мучительное чувство! Откуда оно? Хочется плакать! Она встает, бесстрастная, угасшая. Даже углы рта ее опускаются в какой-то глубокой апатии. «Куда вы, Маня?» «Нет, мне скучно. Отвезите меня домой».